Завтрак на одну персону и куча бредовых фантазий в немытой голове. Холодный душ вместо психиатра – превосходный выход. Хорошенько промерзаю под струей воды, надеваю вчерашний комплект одежды и покидаю поле моего поражения. Как и обещал Гаррет, в Моншери нас поджидает не только ароматный кофе, но и сложные математические задачки. Девушки нарядились, как на школьный бал. Одна юбка короче другой, платье пестрят декольте. а парни смеются в кулак, глядя на этот карнавал. Я скромно устраиваюсь в сторонке, в своем вязаном свитере и слушаю голос Гаррета. Как по старому, испорченному радио. Явно это не идет мне на пользу. Пропускаю мимо ушей основную информацию и туплю на простейших вопросах. В моей тетрадке на крупных пружинах почти ничего не записано. «Все свободны, кроме мисс Мейсон, заключает Гаррет. «Хм...» доносится от группы в брендовых одеяниях. Мы ждем, когда в кафе установится шаткая тишина. Хозяйка заведения предлагает нам горячие булочки и кофе со сливками. От такого не отказываются. «Микаэл, ты сегодня очень рассеянная». «Простите, мистер Флетчер». «Обращайся ко мне, как все, Гаррет». «Гаррет, я все наверстаю». «Может, начнем прямо сейчас?» Пододвигает стул к моему стулу и просит открыть ноутбук на странице с графиками. Примерно полчаса он воспроизводит последнюю тему, и я улыбаюсь, понимая, что она до невозможности проста в изучении. Его рука ложится на мое колено, а я даже не ощущаю это, так как наслаждаюсь кофе, что немного остыл. «Почему тут парень смотрит на нас, как охотник, перед тем, как спустить курок?» Интересуется Гаррет, смотря в большое чистое окно. Я прослеживаю траекторию за его взглядом и вижу Коула возле эксплорера. Огонек его сигареты тлеет в сумерках. «Это...» «Это неважно. Давай закончим на сегодня». Собираюсь встать, но Гаррет останавливает, придержав за плечо. «У нас осталось всего пара задач. Я хочу сбросить его руку, но не успеваю. Кол входит в кафе и направляется прямиком к нам».